Из российского ФСБ в отдел был рекомендован старший лейтенант Двоя В первое месяце Максим опасался возможных споров, недопониманий между сотрудниками оперативного отдела. Особенно он беспокоился за Айропетяна и Керимова, представлявших две республики, по-прежнему находившиеся в состоянии вооруженного конфликта друг с другом. Но оба профессионала предпочитали на работе не заводить речь о наболевшем, избегая столь сложной темы. У обоих сложились ровные дружеские отношения. И Максимов уже через два месяца спокойно поручал обоим офицерам совместные командировки в другие районы СНГ. Когда все вошедшие в комнату офицеры расселись за столом, Максимов оглядел присутствующих, поднялся и коротко сказал. «Предлагаю почтить память нашего товарища, майора Алимова, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Все встали. Минутное молчание, скорбь на лицах и ненависть в глазах. «Садитесь», — разрешил Максимов. «Начинаем». Сразу поднялся сабельников «Идите», — махнул ему Максима, — «мы вас слушаем». Зарданин был в Москве несколько дней назад. Из ФСБ передали, что он проживал в отеле «Метрополь». Дважды уходил от наблюдений сотрудников ФСБ, вернее, они так считают. Его представительский «Мерседес» уезжал без него, бесцельно кружил по городу, отвлекая на себя внимание сотрудников «ФСБ». «Тоже мне профессионалы», — покачал головой Максимов. «Не могли вычислить, где он находится?» «Они считают, что он уходил через иранское посольство». «Машина въезжала во двор и потом выезжала. Стекла затемненная, ничего увидеть не удавалось. А он благополучно выезжал на втором автомобиле в другую сторону». Сотрудники ФСБ не могут входить на территорию посольства. Он посещал посольство Ирана, удивился полковник. В том-то и дело, это обстоятельство и смутило сотрудников ФСБ. С одной стороны, Зардания уже несколько лет не появляется в Иране, где к его деятельность относится, мягко говоря, не очень позитивно. С другой стороны, он сам едет в посольство, что позволяет предполагать некоторую связь с Иорданией с иранскими властями. Максимов задумчиво покачал головой. «Они всегда бескомпромиссно боролись против наркотиков», сказал он. «А вы что думаете, капитан Кириллов?» Поехавший из Баку, капитан был высокого Роста, темноволосый, красивый. Максимов заметил, что молодой человек пользуется определенным успехом у женщин. «Не может быть», — убежденно сказал Керимов. «Иранское правительство почти ежемесячно устраивает показательные казни торговцев наркотиками курьеров и организаторов. Для них наркотики — это прямая дорога в ад». Режим в Тегеране борется с наркомафией страшными методами. Любого подозреваемого тут же казнят. Нет, они не могут иметь ничего общего с Зарданей. Тем не менее, он приехал в посольство, где не был уже несколько лет, возразил Сабельников. И по оперативным данным ФСБ, даже оделся соответствующим образом, он снял галстук, чтобы не раздражать иранских чиновников. Интересно кивнул Максимов. Но, по-моему, Керимов тоже прав. Не может быть, чтобы официальные иранские власти смогли договориться с таким известным наркодельцом, как Зарданин. Здесь что-то нечисто. Нужно подректи ФСБ. Может, они что-то от нас скрывают? Сабельников улыбнулся. Попытаюсь, — сказал он. Но, боюсь, ничего из этого не выйдет. Они очень неохотно дают нам любую информацию. Лучше, если вы сами поговорите с Ершовым.